Пожалуйста, фонарь, я ничего не вижу. Я что, тут шляешься? Забыла про полицейский час? А, это вы, господин старший полицейский. У меня ночной пропуск. Приять. Возьми в порядке. Иди. Век не видел, подлеца, Морозова, вот шпана. Не уступай. Ну, доросла! Ну, ну шално, ну, ну пошёл. Стой! -р -р. Своя ребятки, своя. Здравствуйте, Мардавидна. Здравствуйте. Эй, вы партизанские разведчики. А ну-ка, допилите нарубите бакты вот самых лучших дров, кореновых и дубовых. Понятно, понятно. Чтобы О, видно да? было, что не зря вы на целый день уезжали. Вот командир, держи. Довезла, слава богу. Ого! Вот это карта. Спасибо вам, товарищи Вадютина. Да мне это за что? Ты им спасибо скажи. Но ну и девушки. Да тут видно не только девушки трудились. Действительно здорово. Здорово. Здорово. Вам или вашим разведчикам Иванютина сообщила еще что-либо о действиях они? Нет ничего. Вы же в тойском бриг знаете Аню, лишнего не скажет, как будто всю жизнь агентурной разведчицей была. Кроме меня и вас никто в бригаде не знает и не должен знать, от кого мы получаем информацию из сечи. Есть. И вот что. Надо немедленно эту карту показать командиру отряда Рощину. Он бывший флагтурм ВВС 28-й армии. Пусть составит радиограмму по всем правилам. Есть. удалось получить подробную карту Сеченской авиабазы. Немедленно вышите за ней самолет. Сообщаю основные данные. На аэродроме 230 самолетов. из них до 150 боевых, раз сосредоточенных группами по краям рабочей площадки. Наивыгоднейшее направление за Товарищ член военно-совета, разрешите доложить. Докладывайте. Раскодирована радиограмма, принятая из первой партизанской Клетнянской бригады с данными по Сещенскому аэродрому. Так, так, читайте, читайте. Есть. На Сещенском аэродроме в настоящее время находится 230 самолетов, из них до 150 боевых, рассредоточены группами по краям рабочей площадки. Ой, война, война, война. Дима, я разлука. Ох, весна, весна, весна, И еще больше скука. Ты же Люська, весна, лето уже. И ночи душные. А вам не пора, Ян? Что? Время позднее. Ничего, ничка, посижу. Может, быть, прилетят. Сколько времени прошло? больше недели, не так уж много. Не торопитесь, я. Мы свое сделали. Я большой и вацак, ругаются, говорят, вы не имеете никакой связи. Ну, подумаешь, ну пусть поворчат. злее будут. Им надоела тишина, говорят, зачем рисковали? И ты так думаешь? Я узнал тебя, значит, до вжились. Да Уйди, Ну иди что ты? Анюта, увидишь, это снежанка. Ой, весна, весна, весна. Ещё больше скука. На востоке гроза собирается. Всё пройдёт, как с белых яблонь дым. И война пройдёт. Анюта, ну-ка прочти свои любимой. Да. любимая не жалею ни зову, не плачу всё пройдёт как с белых яблонь дым увидание золотом охваченный я не буду больше молодым что это что они говорят я вот отчим doch einen ab und милым связисткам ветки яблони Не слишком много, маленький подарок. Мы вручим их в Москве. Урок. Bitte. Danke, aber wir hoffen auf etwas mehr. На имеем надежду на большее. Я я должен был бы их избить. А я тянусь перед ними. Подумаешь, Янок, сколько они яблоневых деревьев на дрова перепилили. Сиди. Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя. Иль ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Вот, снова портится. Слухайте, хлопцы, а может, у русских уж нема самолетов? Глупство, Стефан. А тогда для чего им тут план базы? Но это тишина, Он она меня с ума сведет. Терпение, Вац, они прилетят. Знаете, хлопцы, а ведь мы вызываем огонь на себя. Огонь на себя. Ну что же? Война есть, война. Но мы воюем теперь. Мы воюем. Фралан Аню. Вы это вы, господин Венделин. Я не думала, что вы так скоро придете, Я ж только вчера у вас взяла белье. Фралан Аню, я немножко знаю вас. Вы помогали Женье. Что? Да-да. Вилли, ее подруга не спарти. Что? Если вы есть честный русский человек, передайте куда-то. Комендант базы будет делать большую хитрость. Он сделал ложный аэродром за лесом, там, куда никого не пускают, самолеты фанерные. Если прилетят ваши, огоньки будут гореть на ложном аэродроме, а на настоящем будет темно. Пока все. я спешу. Господин А кому сказать-то? Надо предупредить наших. Надо предупредить. Аня. Аня. Ложись ты спать. Ложись ты спать. Посижу немного, отец. Слышишь, как тихо? Соловей в роще поет. Где ты силы берешь, точка? Ведь и вся. Где? Где? В ожидании, в надежде. они неужто летят? Мать! Мать! Придецтель вочистен здесь. Придецтель. Аня, Аня. Придецтель. Пушим, пушим бить. Они. Они. Они вот наши, наши. Наконец-то наши. Аня, скорее. Придецтель, Аня! Придай! Мама, мама! Мама! Это наши бомбы. Ай, бомбы. Аня, смотри, Паша бежит. Сюда, Паша, сюда! Паша, сюда! Анька, ура! Ты чего обгорела? Нет, ничего. Ёбка только Оглушила малость. Стекло поцарапалось. Айк. Смотри. Домик-то мой горит. Бамбят. Здорово. Здорово, Айка. Жить ты у нас будешь бомбят. Всё будет хорошо, Пашка. Аня, побоялась тебе сказать, дом наших поляков в Дребезиге на дороге ручка от бытвона валяется. Что? Не может быть. Правда? Бож старший полицей поднял нас по тревоге, Иначе бы. Не торопись, Янек, здесь еще лучше бомбят. ну цо. Не верили. Не верили. От вам, девушки. От вам поляки. Матка Боска. Брось, Вацлав. Сробил это не матка Боска. Это наша работа, наша. А это вам Господь добавляет за мои 15 палок. Ай та вам, господин Рейхсмаршал Геринг, за Варшаву. У <му> шевешвена. Салют со серцэрве. Не плачь, девчонка моя, вон away теней флеш. До марш граем нам. ለስመን የርየምይ 300 Без подозрений. Герой, перон. Стой ты. Где там? Наши девчины. Я, пожалуй, пойду. Пойду куда ты? Ты сошел с ума? Куда? Стой. Да ты хоть передала им, чтобы они наш домик-то не бомбили. Не страшно, мама. Ой. Лишь не бы главное, видишь, бомбят. Лёша, гляди, поляк твой несётся. Я! Ян! Яна! Лёша, ты живая. Ох. Я. Ой, как ты добже. Это Люся. еще что такое? Обниматься без стыжая. Что? крест накрест Если еще прилетят хоть какое-нибудь стекло останется. Скорей бы еще прилетели. Пусть все стекла разобьют. Ай! Люсь, ты? Наших поляков нигде нет. Как так? Везде ищу, их ведь в казармы жить перевели. А там говорят, ничего не знаем, служба. Что это значит? Что? Говори, Ань, громче, я немножко плохо слышу после бомбёжки. Тогда войди в дом. Сейчас. Куда их дели? Неужели выследили? Слушай, Ань, не Костюк ли что-нибудь пронюхал? Он ведь здесь всё время крутится, не знаю. Не знаешь тогда Ты прости, ты скрываешь от меня что? Ну что, иногда встречаешься с этим с бухгалтером, с чехом. Так может, он что-нибудь знает о нём? Ну ты я только стираю ему. Да он и не может ничего знать. Он всего-навсего помощник казначея. Правда, фактически помощник начальника одного отдела канцелярии. Да нет, он не может ничего знать. Можно? Да. Это он. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Фролен Аню. Добрый день, господин Винделин. Что у вас с рукой? Извините, я сяду, только что из лазарета. Ой, пожалуйста, садитесь. Люсь, иди. Скажи маме, что воды еще согрела. Ну иду, иду. Иди, иди, слышишь? Иду. Она чем то взволнованы? Не обращайте внимания, она вообще немножко. нервная. Если не трудно, зажгите, пожалуйста, спичку. Пожалуйста. Вы ранены. М -м -м -м -м -м -м. Пустяки. Сколько во время налёта? Могло быть и хуже. Ай-ай-ай-ай, какие потери! 22 самолёта сожгли, 20 искалечили. Три зенитные батареи умолкли навсегда, взорвано два склада, пять бензохранилищ, бетонная полоса взрыта бомбами. А как разрослось кладбище? Разве вас это не интересует? Да, да. Но какой ценой им удалось это? Им? Они потер не имели. Еще бы, видимо, у них был точнейший план. Какая точность? Какая осведомлённость? Да, подумать только, Оставшиеся самолеты, их около сотни, временно размещены в Шаталово и Рогнедино. Вы поняли? Я не знаю, как, Не ваш... стоит этот усколок меня убедил, и так хватит играть в прятки. Вот выучить это подробности организации нового ложного аэродрома вот план налёт на Москву маршрут скорость высота сигналы взаимодействия только по-русски плохо написано извините господин венделин если вы на самом деле да я на самом деле и хватит проверять друг друга этот план мне передал альфред триллинг немец Он мой друг, простой бортмеханик. Ему нельзя верить. Прошу вас, ни слова Но ему. Он... Вы не имеете права, это же огромный риск. Это огромный риск. Жаль, черт возьми. Это настоящий парень. Ну что же, у меня есть чехи. На всякий случай запомните одно имя Губерт. Чех Губерт. Пусть его работать только с вами. Никто не должен знать о наших встречах. Никто. Ясно? И последнее, бойтесь полиции, он крутится здесь. У нас в Моравии тоже ненавидят предателей. Спасибо. Мне пора. Еще минутку. Помогите. У нас есть знакомые поляки. Они словно сквозь землю провалились. Ага, значит, вы работаете с поляками. Я М моя подруга У неё жених. Нет, чёрт возьми, три года военной службы пошли тебе впрок, Валендолина Робличка. Я же так и знал. Ну, конечно, я понимал, что девушки сами не могут составить такое руководство для красных летчиков, А немцы им не помогут. Значит, поляки. Вот так танцульки. Сколько вам лет, Аню? Мы с вами ровесники, товарищ Роблечка. Я очень уважаю вас, товарищ Аню. Итак, поляки, я узнаю. Вы запомнили данные о потерях? 22 20 от советского информбюро. Наша разведка установила, что на одном аэродроме сосредоточилась большая группа немецких бомбардировщиков. К аэродрому противника немедленно вылетели истребители под командованием товарища Мозуркевича и Салова, и штурмовики под командованием товарища Сашихина и Четикова. Несмотря на сильный зенитный огонь, наши штурмовики и истребители сожгли 22 и повредили не менее 20 немецких самолетов. Старшие лейтенанты Решетников, Сапогов и Попов сбили три бомбардировщика противника, пытавшихся подняться в воздух. Наши летчики потерь не имели. Ал яками ничего плохого не произошло. Ой, хорошо. У вас есть деревня Сергеевка. Сергеевка. Так вот, слушайте меня внимательно. В Сергеевке в бывшей поликлинике и в школе организуется ночной санаторий для льётчиков. Туда брошены все строительные рабочие. Туда брошены все строительные рабочие, и наши поляки тоже, они оборудуют помещение товарищ Камбрик. Послезавтра... завтра туда приедут отдыхать все лётчики свободные от полётов около 300 человек от бомбёжки спасаются вот в этой записке чеха указано, какова охрана санатория и всё остальное ну аня этим данным цены нет Позовите ко мне начальника разведки. Есть постоянная Эх, Аня, Аня. Как ты добралась до нас? Неужели никого послать не могла? 20 километров по лесу. И, наверное, сейчас же обратно. Но да так случилось, Фёдор Семёнович, у Иванютины девочка больна, Люся Сенчиль не рисковать не могу. Паша на дежурстве, вот и пришлось. Чёрт возьми, ведь пилота или штурмана за месяц не приготовить. Тряхнём в санаторий Аня. Дочек да, предупреждает, что подготовлены меры по усилению обороны санатория. Через несколько дней туда прибудет тяжёлое оружие, так что торопитесь, если решили тряхнуть, Фёдор Семёнович. Ну Но... Я пойду. Сейчас дам провожать. Не стоит. Чем меньше людей будет меня видеть в вашем лагере, тем лучше. А ты настоящий конспиратор. Трудно тебе, Аня, слов нет, слов нет. Все понимаю. Ничего. Ведь скоро наши придут, правда? Ночь, хоть глаз выколи. Товарищ Комбрик, марш закончен благополучно. Часовых в окопах сняли? А их там и не было, товарищ Комбрик. У поликлиники до да у школы жмутся. Так. Ну, сорокопятку, товарищ Комбрик, я поставил против здания поликлиники, а вторую у аптеки. Там автобусов и машин много, так чтоб не уехал никто. Товарищ Комбрик, я ванту развалюшку с ходу сажку. Ведь дней будет. Давай. Товарищ Комбрик, комиссар велел доложить: "Окружение дома закончено". Внимание! Время 2:30. Ракету что я, вол... я вол... Комендант авиабазы. Он здесь. Передаю трубку. Фельдмаршал. Ир Оббаргст Арвалер. Я Да, да, мы потеряли около 200 летчиков. Полеты отменены. и на Москву тоже. Яволь. Яволь, мы несем ответственность, я и оба, чтом фуа верна. Однако это, конечно, конечно не партизаны. Это десант. Это советский десант. Яволь. Яволь. Мы ждем. На, альзо, господин Вернер, фельдмаршал, назвал наш санаторий братской могилой лучших летчиков, рейха. Десант, зарубите это у себя на носу. Десант, иначе нам с вами не сносить головы. Поражаясь на вашем языке, мы оба в одном дерьме сидим. Теперь я думаю, вы перестанете строчить на меня свои неумные доносы. Снимут меня, снимут и вас. По рукам, Роберт. Ну вот, а вы боялись, что офицерский корпус не сработается с гестапо? Прости ваши циничные шутки. Мы на грани больших событий. Из Смоленска прибывает Обархт фон Карнике. Я был провести у нас секретные совещания с участием старших офицеров Люфтваффе и начальников Гельфсполицей. Он ознакомит нас с планом борьбы с партизанами в Клетнянских лесах. Ich begrüße die helfen, приветствует полицмейстеров. saдействующих германским властям во осуществлении задач поставленных величайшим из фюреров ich habe sie hierher gebeten um sie mit dem operationsplan einer strafexpedition gegen die batjapartisanen in den klyjanski vertraut zu machen nasz stabsgefreiter rublička übersetzen sie doch weiter sprechen sie doch weiter jawohl herr robers Господин Оберц собрал was, чтобы познакомить с планом карательной экспедиции против партизан Бати в Клетнянских лесах. Для форбэрайтунг gebe ich ihnen zehn Tage Zeit. Ich verpflichte sie äußerst aufmerksam die Leute für diese operation auszuwählen und mit ihnen Kampfübung im Waldkampf durchzuführen. На подготовку господин Оберц даёт 10 дней. Он обезоружит вас крайне тщательно отобрать людей для этого. Вот, vamos zerar boto. Аньё. Раз. 2. Что три, это? Четыре, Столько денег? Да тут пять. в каждой пачке. Я же не зря служу помощником казначея. Это жалование погибшим льотчикам. Оформил задним числом. Пригодятся организации? Ой, как пригодятся. Но осторожнее, Винделин. Осторожность, как говорит Obers Arweiler, мать фарфоровой посуды. Есть данные о потерях во время последней бомбежки базы. А у меня все еще нет связи с лесом. Батя с бригадой точно сквозь землю провалился. Неужели и ваши данные о плане карательной экспедиции мне помогли? Ведь мы их передали бате вовремя. Что это? сколько машин? Значит? Значит? Наши воюют? Конечно. Воюют. И не подозревают, что может быть жизнью обязаны помощнику козначея фашистской авиабазы. Не надо преувеличивать моих заслуг, Аню. Всеми солдаты невидимого фронта. на Что сердце оторвать. Ох, не видела страшнее этих проводов. Вся деревни плачет. А они, оркестр, плакатики развесили. Приехавшие в Германию будут обеспечены всеми видами хорошей жизни. Знаем мы, какая там жизнь нашим людям. Ой, ну что же делать? Что же делать? У Некрасовых младшая повесилась, как узнала, что угоняют. Старшая еще осенью обожгла себя лютиком, так что до сих пор в язвах. А где же вот сейчас этого лютика? Зимой-то где его возьмешь? Боже мой, наверт меня же завтра или послезавтра угонят в следующей партии, могут, могут. Паша в офицерском казино Лида в столовой. Меня они не тронут, на немцев работая, фальшивой справками и будто полиции помогала. Одна ты Ты. Ох, была бы связь с батей, в отряд бы ты ушла. Кто там? Я. Я что делать? Меня хотят отправить в Германию. Германия? Да я, ну что делать? Я лучше повешусь, только не поеду я. Ой, Люся. Люся. Я не знаю, я кто сказать. Есть средство единое. Так делают у нас в Польше. Я Пани Луся имею права немецкого Жалнежа и мою жену до Германии не пошлют. кончилась эта комедия. А для меня это не есть комедия. Это Люся, она правда навсегда. Он Прям тоже свадьба. Жених польской, невеста русская, за с немецкой да ладно, ты не Аня, ты, ты? объяснила маме. Говорила ты ей, что на это по да. это фиктивно. А сама ты Люся всю роль играешь. Как Ой. тебе не стыдно? Что ты такой скислый, жених? А видишь, говорил я вам, что свадьбу не надо. Кругом смерть, горе. Бить успевать. До праздник. А надо ну, в киржева снежный аэродром расчищать. Свадьба? Пан старший полицейский, с позволения германского командования, траур по Сталинграду кончился. Отправить. Ну что, если начальство не против, Смешно. Выпейте, господин старший полицейский, за счастье молодых. Это можно. Пейте. Вот, так хорошо. Что ж, тогда за надошка. Доношка-доношка. А, хорошо. О! И вся любовь. А теперь за водичек. Хорошо. Эй, вы, в посёлке расклеены свежие листовки, бачив? И на двери вашей приказываю соскресть. Хорошо, сделаем, сделаем, сделаем, сделаем, это, сделаем. <свят> Ещё этот хромой чёрт настроение портит. Мало ему партизана в лесу дали, простреленный ногой отделался. Вот это подарок, Люся. Листовки бати. Считай, что связь с весом восстановлена. Шо их пошла на, на хаос, вас пошел. Ой война, поримо война гуд. Мало фунчиков ратут. Ой война, римо война гуд. Э, маш родная. Весна пришла. А на моей душе темно. Темно костьюк. А что тебе терех темно? А потому ходишь, бродишь, спишь, ешь, великому фюреру служишь. А когда погибнешь, от чего погибнешь, не знаешь. Какая тебе разница от чего? Ясно, что погибнешь. Верфлюхтер твою бабушку не каркой С неба большевики бомбу чуть не каждую ночь кидают. Да на тебя они не кидают. За всю зиму ни одна бомба на деревню не упала, всё на базу. Молчи. Партизан бати два раза выколачивали, а они живы. Может быть, мне от них пуля. Очень свободно. Ох ты, партизан вспомнил. Да от них после двух месяцев блокады одни воспоминания остались. Милок, ты вспомни, сколько фельдмаршал Клюги сюда войск нагнал. С фронта снимал десятки тысяч. Ох, и хитро действовали. Прямо с эшелонов и в бой. И никто предупредить не сумел. А ты партизаны. Э-э. Смотри, кто их там по грязи шлёпает, а? Докажи, да Станька Морозова. Куд деловая девка. А? Всё чего-то ходит, в дом тащит работы. Давай я сейчас ей предложение сделаю, а? Дурак ты старый. А старуху-то свою куда денешь? А я как лавочку открою, так на молодой женюсь. А старуху? Фюреру в подарок. Стой. Откуда? Вашиловкее. Он на картошку последний барахлос менял. Оно ну, покаж. Развежи Сидор. Пожалуйста. Фух, запах какой. Мороженое? Что гниль такое покупаешь? Вот это ждочки только и сгодится. Другой нет. Ой, плохо тебя соседка, кавалера твои твой А вот я бы, я бы. Ладно, молчи жених. Давай, Морозов, завязывай. А и то по ятсидова. Хали пакедова. Доsvетания. Их себя чекала, рута не пришёл, их пошёл на хаос, ласер с неба шёл. Нука, помоги, Ян. Осторожно. Вот вам листовки от комиссара. Ага. Насчёт борьбы славянских народов. Ох, Ян, если бы ты только знал, что они там пережили за эту зиму. Вот ещё газеты. Деньку, я спасибо. А это? Что за коробочка черненькая? С бакелита. Ян, Мы начинаем новое большое дело. Это мина магнитная. Их прислал батя, а ему Москва. Вот это подарок для полковника Эрвайлера. Дай, подожди. Вот смотри. Раз. Да? И прикрепила корыту. Ну а... А если не до корыта? Ну, конечно. Только к дюралю она не пристанет, а к бомбам сработает через час, через три, через шесть. как захочешь. Как вы могли пронести? Повезло. Люсю полиция опять беспокоит. Так её не верят. Что она ждёт ребёнка, ругаются, врёт говорят, обманула Вельку Германию. Ты ты её очень любишь, Ян? Да. Барцо. Помните, сегодня день рождения нашего великого фюрера. Нара. Алексей Болма. Тараца. Нара. Прими, коханный фюрер, наш скромный подарок. А это от Люси. А это от Ани. Иисус Марья, Это вам за Варшаву. И цепь совпадений, господин Вернер. Действительно, один из пилотов видел, как перед ним взорвался ведущий, но в группе летевшей на Сухиничи погибший самолет шел в хвосте. Может быть, там был пожар и в результате взрыв. В других случаях машины шли далеко от командиров, и что там произошел именно взрыв, сказать трудно. Вы видите, мы ждёте, Роберст, когда обломки самолета упадут вам на голову, тогда можно будет установить причину. Слушайте, Обаштомфюа, это ваше дело устанавливать причины. Я пока не вижу здесь политической подкладки. Именно поэтому вы и не работаете в тайной полиции. Выйтите. Herr Obstomfua, важное сообщение. Я бы хотел просить вас пройти к себе. Не валяйте дурака. В гестапо нет секретов от коменданта базы. Яwohl! Оберполицай поселка Костюк был на самом лучшем счету у Бюргомастера. Сегодня, направляясь с неизвестной целью в лес, стал помогать крестьянам разминировать дорогу, что проделал под руководством наших саперов, и подорвался. Ну и что? Подумаешь, одним полицейским меньше. Что за срочность, что за секретность? При обыске трупа во флаге рукава нашли вот это. Шелковая тряпочка. Ну и что в ней? Смотрите, русищамикроскопический шрифт. Удостоверение на настоящем удостоверяется, что лейтенант Костюк является разведчиком красной አርሚ